ВВС. В том же году дважды издавался учебник Лапчинского «Тактика авиации» у достойной премии имени Фрунзе. Все это мы должны были изучить, осмыслить, чтобы понять роль и место и задачи авиации, а значит и авиаторов в боевых действиях. Надо сказать, что в то время среди теоретиков мира существовали различные мнения и теории относительно влияния авиации на ход вооруженной борьбы. Известная теория итальянского генерала Дуэ о возможности военно-воздушных сил самостоятельно и в короткий срок решить судьбу войны была принята на вооружение правящими кругами Соединенных Штатов Америки, Германии и ряда других государств. К этой теории на первый взгляд трудно было не поддаться. Однако наша советская военная доктрина, творческая мысль советских теоретиков всегда исходила из того положения, то полного разгрома врага можно добиться лишь совместными усилиями всех видов вооружённых сил, всех родов войск. А это означало, что всех надо создавать, развивать, совершенствовать, увеличивать в разумных пропорциях. Вот почему наши вооружённые силы развивались без какого-либо флюса в пользу определённого рода войск, гармонично, а всё было строилось на основе тесного взаимодействия Помню, по этим вопросам мы пересчитали немало интересных трудов наших военных авиационных теоретиков. Среди них работы Меженинова «Вопросы применения и организации авиации» 1924 год, «Основные вопросы применения ВВС» 1926 год, «Воздушные силы в войне и операции» 1927 год, книга Сергеева «Стратегия и тактика Красного воздушного флота», 1925. Труд Алгазина о обеспечении воздушных операций 1926. Мой год. И многие статьи Ловчинского, Крипина, Теплинского и других. Всё это личный состав из Казгилии имени Ленина старался использовать в своей повседневной учёбе в интересах боевого совершенствования. Новые рубежи в учёбе. Золотой принцип обучения от простого к сложному нарушать нельзя. Ленав Ван Сюн. Учение на море. Благодарность Блухера. Неображённый край. Мы летали много. Через 2 месяца после прибытия в часть я уже уверенно вёл свой Ил-1 в строю, самостоятельно тал по маршруту вылаживал способами боевого применения самолёта: бомбометание, стрельба, фоторазведка, связь. Задания выполнял успешно, но впереди у меня вырисовывались новые рубежи. Полёты ночью и так называемые слепые. Прошло, когда обучение молодого лётчика идёт по чётко выработанной программе, по гладовому принципу от простого к сложному, без перескакивания Когда этот принцип нарушается, добра не жди. И это я прочувствовал на себе. Вместе со мной испытал пяготые опасности и мой летнап Ван Сюн. Вот как это произошло. Командир отряда Макаров вел нашу шестерку самолетов по маршруту. Появилась низкая рваная облачность. Командир отряда решил идти выше облачности и, увидев окно в облаках, стал набирать высоту. Окно оказалось недостаточно большим для ведущей в строю шестёрки, и самолёты попали в облачность. Летать по приборам я ещё не умел, да и оборудование самолёта Р-1 не было рассчитано на полёт в облаках. Серая вата облаков окружила кабину самолёта со всех сторон. Через несколько секунд полёта в моём представлении всё смешалось: где самолёты группы, где горизонт, где верх, где низ? Я не мог определиться. Мне казалось, что я вот-вот столкнусь с другими самолётами или с ровным штопор. Чтоб об облачностью только 200 м высоты. Значит, я не успею вывести самолёт из штопора. Надо быстрее выходить из облаков. Убрал газ и дал ручку от себя. Главное не терять скорость, удержать самолёт в режиме планирования. Внимание было настолько напряжено, что кроме показателей скорости и высотомера Я не видел ни одного прибора. Нежался быстро, полностью отдал ручку от себя, поставил руль поворота и ноги нейтраль.